Глава 23. Алиса. Я точно не умею загадывать желание. Звезда ли падает, камень ли идет, или просто задуваю свечи на торте. Не умею и все. Другая загадала бы новенькую шубку, сумочку из весенней коллекции Гучи, мужика побогаче или Круиз, на Канары. А у меня от необходимости срочно выдумать желание, случилась паника, и все мысли из головы повылетали. И нет бы загадать себе женского счастья, а ребенку, папку нормального, заботливого, доброго, нежного. Так я брякнула, сидя на злосчастной банке. Пусть все будет хорошо. Глупое. Ну какое хорошо, Алис? Что вообще это хорошо значит? Проснулась и ладно? Уже хорошо? Или чтоб погода хорошая, а пособие на малыша до размера приличной зарплаты повысили? Хорошо, блин. На самом-то деле, мне сейчас важно лишь, чтобы ребенок после всех этих переживаний и приключений здоровым родился. Чтобы нас с ним с квартиры не выперли, когда я потеряю работу. Чтобы со мной все хорошо было, потому что у моего крохи больше никого нет, кроме меня. И мне нужно быть здоровой, сильной, позитивной для него. Хорошо ей захотелось. Эх, бестолковая. С утра меня осматривают, берут анализы, проводят исследования. А я... Не знаю, чего ждать дальше. Боль ушла. Но я понимаю, что теперь мне незачем оставаться здесь дольше. Скоро меня отпустят домой. А где доктор? Робко спрашиваю я у старшей медсестры. Он на операции, объясняет она. Садись, измерим давление. А Вы сказали ему про камень? Да, еще рано утром. Женщина смотрит на меня из-под лобья. Так смотрит, будто пытается прочесть в моих глазах что-то... Такое, в чем я боюсь признаться даже самой себе. И что он сказал? Она закрепляет манжету на моей руке, перед тем, как начать нагнетать, в нее воздух отвечает. «Не переживай, отпустит тебя сегодня. Посмотрит все анализы, если все хорошо, то поедешь домой. Зачем тебя здесь держать?» Меня расстраивает ее ответ. Не то чтобы я очень прикипела за эти дни к здешним порядкам, к безвкусной еде, многочисленным таблеткам и ненавистной банке для сбора мочи. Но не верится, что все закончится вот так быстро. И не нужно будет больше ждать утреннего обхода и выходить в коридор, чтобы хоть краем глаза увидеть доктора Красавина. И не нужно будет прислушиваться к звукам шагов в отделении. От волнения мое давление должно было подняться или наоборот рухнуть. Но Анфиса Андреевна, взглянув на прибор, довольно произносит. 120 на 80. «Хоть сейчас в космос лети!» Встает и направляется к двери. И только возле выхода задерживается, чтобы добавить. Доктор освободится часа в два. Подойди к нему и спроси, отпускает он тебя или нет. Хорошо. Ожидание утомляет. Я принимаю душ, расчесываю волосы, привожу в порядок лицо и одежду. Разум подсказывает мне, что нужно собрать вещи, но я специально не делаю этого. Не может быть, что все закончится так стремительно. «Наверное, медики должны еще понаблюдать за мной. Мало ли что». Около двух часов дергаю дверь его кабинета. Заперто. Спрашиваю доктора в ординаторской. «Он еще на операции», — отвечает мне один из врачей. Возвращаюсь в палату, коротаю время за чтением предыдущего выпуска Мэннер в сети. Через час снова иду к доктору в кабинет. Закрыто. Бреду к ординаторской. «Подождите, сейчас он придет». Сажусь на скамеечку возле двери. Минуты тянутся мучительно долго. Наконец, я слышу его тяжелые шаги по коридору. Вижу, как он приближается. Лицо усталое, глаза потухшие, на коже капельки пота. Доктор без маски, он комкает в руке ее и еще какую-то цветастую хлопковую ткань, кажется, шапочку. Очевидно, многочасовая операция забрала все его силы. «Вадим Георгиевич!» — вскакиваю я. Он замечает меня не сразу. Ему тяжело сфокусировать взгляд. «Да?» — прищуривается красавин. Его плечи опущены, спина сутулина. Мне срочно нужно что-то сказать, но я смотрю в его глаза и не могу выдавить ни слова. Ему тяжело, ему плохо. Он устал, а я тут лезу к нему со своими проблемами. Поняв это, я вдруг ощущаю стыд. «Я ждала вас», — запинаясь, бормочу я. «Мне просто... Подождите меня здесь», — отрывисто бросает он, толкает ладонью двери и скрывается в ординаторской. Дверь закрывается, и наступает тишина. Я не вижу, но чувствую, как большой крепкий доктор там, в комнатке, бессильно обрушивается на маленький диван для отдыха. Мне чудится, что я слушаю его глубокое дыхание и мерное биение сердца. Представляю, как он закрывает руками лицо и молчит, чтобы не делиться ни с кем своими переживаниями. Я тоже опускаюсь на скамейку и принимаюсь ждать. Мне жаль, что нас разделяет сейчас стена потому что больше всего в этот момент я хочу войти, обнять его и успокоить, пожалеть. Сама не знаю из-за чего. «Здравствуйте!» Приветствую я ординатора Невелину. Она выходит из лифта и направляется к ординаторской. Девушка тоже выглядит уставшей и напряженной. «Здравствуйте!» Коротко отвечает она, даже не глядя в мою сторону. Толкает дверь и тоже скрывается в ординаторской. «Теперь он там не один». Следующие 10 минут я провожу в относительной тишине, разглядывая остатки былой роскоши, свой маникюр или то, что от него осталось, и раздумывая, не сгрызть ли мне ногти под корень, как в детстве. Очень хочется, ведь ожидание утомляет. Медики заходят и выходят из ординаторской, а до меня никому и дела нет. Забыли, наверное. Но еще через минуту в проходе вдруг вырастает фигура красавина. Я посмотрел ваши анализы. Вот выписной эпикрис. Вот назначения и рекомендации. Там все расписано. Он протягивает мне бумаги. Спасибо. Тихо произношу я, принимая их. Неужели это все? Я не успел посмотреть вас сегодня лично, но, думаю, мои коллеги вполне компетентны. Как вы себя чувствуете? Есть какие-то жалобы? Я медленно поднимаю на него взгляд. Мне жаль, что все заканчивается вот так. Мы не можем даже нормально поговорить. Стоим в коридоре. Мимо ходят медики, пациенты, стационара И вообще все как-то в попыхах. «Нет, все прекрасно, спасибо вам», — говорю я и разочарованно поджимаю губы. «Значит, я могу ехать домой?» «Не смею вас дольше задерживать», — кивает он. Его лицо выглядит напряженным. Кадык нервно дергается. «Если бы не наше свидание на крыше, я бы развернулась и просто ушла. Но сейчас не могу. Все не может закончиться вот так». Ощущение недосказанности просто раздавит меня. Ах да! Он погружает руку в карман своего халата, достает небольшой пакетик и протягивает мне. Это ваше. Пакет, с одной стороны, бумажный, с другой у него прозрачная вставка. И я вижу через нее камешек размером с бусину, только с причудливыми острыми краями. Она похожа на крохотного ежика из камня. О, вздыхаю я, принимая пакет и продолжая разглядывать в нем. Чудище, которое не давало мне спать несколько суток. Ночью мне не удалось разглядеть его как следует, а теперь увиденное меня просто потрясает. И кто это? Мальчик или девочка? Усмехаюсь я. Потому что произвести на свет это чудо было раздирающе, ошеломляюще, просто невыносимо больно. Сомневаюсь, что даже роды смогут превзойти по шкале боли изгнания из меня этого маленького террориста. А главное, что здоровенький. Вымученно улыбается мне доктор. Я снова отмечаю. Красивее этой улыбки я еще ничего не видела. Не зря она действует на пациентов, точно обезболивающие. «Тогда оставьте на память», — говорю я, возвращая ему пакетик. «Пригодится для коллекции». Он усмехается, но так ничего и не произносит. «Вы уже выписываетесь?» заставляет меня вздрогнуть голос Людмилы, которая внезапно выходит из ординаторской и появляется из-за его плеча. Зыбкая романтика момент умирает в зачатке. Рассеивается пылью и оседает розовой пеленой в воздухе. Мне снова становится трудно дышать. «Да, спасибо». Я прижимаю выписные бумаги к груди. Доктор прячет пакетик в карман и расправляет плечи. Выражение его лица вновь обретает серьезное выражение. «Ну, тогда всего доброго». Широко улыбается ординатор. «Надеюсь, больше не вернетесь к нам». «Звучит очень вежливо, но я ощущаю это так, будто меня прогоняют. Сказав это, Людмила поднимает взгляд на красавина и одаривает его обворожительной улыбкой. Точно так же сияли ее глаза, когда мы говорили о Никите. «Я тоже, надеюсь», — почти шепчут мои губы, и уже громче я добавляю «до свидания». Девушка так красноречиво жмется к его плечу, что я спешу отвернуться и почти бегу к своей палате, чтобы быстрее собрать вещи. Мне кажется, что там, за моей спиной, она берет его за руку. Это было бы вполне логичным после всего увиденного».